Глава 20. Южный КПП в Гидрострое весьма своеобразен. Он обустроен между двумя огромными древними девятиэтажками, стоящими параллельно. Оба дома давно уже нежилые. Скорее всего, никто и не пробовал реанимировать такие громады, благо жилья и без того хватает. И в пространстве между ними сделали традиционный шлюз. Под прицелом пулемётов со вторых этажей мы предъявили документы. Дежурный Колдон, проверив, кивнул и тут вступил в разговор Хмурый из Доровек со Шрамом, скорее всего, старший. Так, у вас ещё два левых ствола, это что? Трофеи. Я снял с плеча двустволку, показал жестом Маше, чтобы она вынула макар. Обглоданный труп за переездом сами стреляли только по мишени. Мороз тренировалась, так что узнать бы чистые ли они, может, и человека опознать удастся. Безпроигрышный ход. Проверить за город никто не попрётся, колдун на изменение ауры вряд ли заметит. Главное самому по максимуму верить в то, что говоришь. Тем более, если и разобраться, откровенной неправды я и не сказал. Даже труп наверняка обгладает уже на днях. А уж как мне хочется познать человека, кто бы знал. Реально с сука хочется. Старший повертел в руках пистолет, разрядил, сыпал мне в пригоршню патроны. И Гордун наровисто поставил на пистолет плумбу. Это кей, широкий хомутик, не позволяющий нажимать на спуск. Потом проделал то же самое с ружьём. В мэрию зайдёте, если у нас эти стволы светились, скажут. Там же поставят и на учёт, или сдадите, смотрите сами. А то я сам не знаю. Но для КПП фразы стандартные. Ребята просто делают свою работу. В мэрии это так в гидрострое называют управу на западный манер. Почему, понятия не имею. Может, в своё время нашёлся шутник, то ли из провалившихся, то ли из фанатов Запада. Вот название прицепилось. А может, потому что здесь, в отличие от Вокзального и его совета, глава администрации Волочков рулит в одно лицо. Потому и мэр. На самом деле можно заплатить за стволы пошлину и поставить на учёт, а потом продать самому. Подобные левые стволы у права обычно скупают за копейки. Что наша, что гидростроевская — Хотя в целом укладная гидрострой отличается от нашего, если в вокзальном некий намёк на социализм, то тут изначально власть в руках бывшего криминалитета. Для непосвящённого человека разница почти незаметна. А вот если присмотреться, в гидрострое гораздо более вольные нравы. Опять же, по сути, нефтяной порт. А вот своего колледжа у них нет, не сложилось. Колдуны почти поголовно проходят обучение и практику в вокзальном. Потому тут чуток побольше молодёжи без колдовских способностей. Не потому что их нет, просто на их развитие изначально клали болт. Отличный пример Колян Ильин. Он ведь молодой, 30 с небольшим. Должен бы иметь колдовские способности, а нет. Потому что изначально забил на обучение. Я уж не помню по какой причине. Потому и наблюдается некий баланс. В Окзальном сильная колдовская школа, в Гидрострое коммуникации. Избавиться бы от долбанного болота, чтобы объединить город хотя бы территориально. Но что толку о несбыточном мечтать? Хорошо, хоть на болоте такая развлекуха, как при крайнем рейсе, происходит далеко не всегда. А плохо то, что непредсказуемо всё это. То проезжаешь, лениво поплёвывая за борт, то кирпичики откладываешь. — И что теперь? — спросила Маша. — Мы как раз вышли на улицу молодёжи, тянущуюся почти через весь город и застроенную серокирпичными хрущёвками. И девчонка вовсю озиралась. В этой части города она ещё не была. Здесь. «В мэрию», — пожал я плечами, — «это местное управо. Попробуем узнать по этим стволам и уазику. Заодно свяжемся с вокзальным, а то меня с работы выгонят. И узнаем про попутку». «В мэрию это куда?» «Площадь Ленина, бывший ДК». «А-а-а», — протянула Маша. «Ясненько. А тут есть где поесть?» «Рядом столовка, туда и зайдём». Я тоже не в восторге от второго дня сухометки. Головы Маша уже не вертела. А что смотреть? Две вереницы серых хрущёвок. Рискну предположить, что они в той покинутой реальности точно такими же и остались. "Вроде и у себя в городе вроде и нет", странным голосом сказала девчонка. "Ну да, как раз об этом и думает. Ничего удивительного. Она тут всего ничего, ещё пока сравнивает. Столовая занимала приземистое здание в скверике наискосок от мэрии, носило романтичное название Сказка. Понятий не имея, новое или оставшееся с прежних времён, из окон открывался вид на площадь с разбитым асфальтом и разросшимися деревьями, в центре которой стоял традиционный для советских городов и Ленин, а с противоположной стороны бывшая гостиница Анклав, провалившихся в гидрострои. Их тут побольше, чем у нас около 1000. На площади было пустынно, не считая редких прохожих. Рабочий день. Дома Сталинки, окружавшие площадь, сейчас заселены местной элитой. Центр как-никак. В сказке нынче малолюдно. По субботам у них аншлаг, а сейчас и до обеденного перерыва время ещё есть. Получив по тарелке с жаркого, с капустой и по паре кусков хлеба, мы с Машей устроились за столиком в уголке. Так и подмывало взять пиво, а то и чего покрепче, но удержался. Ещё в управу идти. И, может быть, сегодня придётся добираться до вокзального. Так что ограничились местным ягодным морсом. Маша наворачивала еду молча и целенаправленно. 2 дня сухомятки сказывались. Я же по привычке оглядывался по сторонам, потом и сел спиной к стене. Двое мужчин и женщина за столиком у противоположной стены. Ещё двое мужчин в рабочей одежде рядом с окном раздачи. Перед этими стоит пиво явно с ночной смены. Хлопнула дверь входного тамбура. Вошли еще двое, молодые, лет по двадцать пять. Один в джинсовой куртке и бандане, другой в косухе. Взяли по кружке пива, сели через столик от нас. Косятся в нашу сторону, но ведут себя тихо. Выпили и ушли. Даже странно. От такой молодежи никогда не знаешь, что ждать, особенно при гидростроевских нравах. Да и пиво с утра... В отличие от той парочки, что продолжает тянуть очередную кружку, эти явно не после работы. Не люблю то, чего не понимаю, особенно в последнее время. Ну что, Маруся, полегчало? поинтересовался я, допив остатки морса. Да, выдохнула Маша, откидываясь на спинку неудобного деревянного стула. Никогда бы не сказала, что сожру столько. Да ладно, порция была не маленькой, но и большой её не назвать. Кто хорошо ест, тот хорошо работает. Не удержался я от подначки. Ну что, пошли докладываться? Пошли, если встану. У гидростроиевской управы мэрии есть одно неоспоримое преимущество. Тут всё в одном месте. Здание ДК даже на вид массивнее, чем бывший техникум вокзальным. А потому тут размещается и местная милиция, и безопасники, и патрульная служба, и узел связи. Даже умудрились бывший зал дома культуры перестроить в анфиладу кабинетов. В коридорах было многолюдно. Пахло куривом и потом, ещё бы столько мужиков в одном месте. Вы отдел оборота оружия ничем порадовать не мог. Впрочем, на них я особо и не рассчитывал. И Макара ружьё оказались не зарегистрированными, а учитывая, сколько такого барахла ходит по рукам, особых примет тоже нет. Жаль. Оставлять их себе нет никакого резона. Даже Маше пистолет не сильно нужен, пока что и ногана хватит. Благо у него и патрон по убойнее. Да и по оружейным магазинам бегать неохота, так что я махнул рукой, забирайте. Правда, переписал себе номера, перепроверю ещё в нашей управе. Синхронизация временами хреново работает из-за плохой связи. Местный колдун быстро стёрнул пломбы хамутики, небрежно сбросив их в стоящую тут же картонную коробку, и подсобный рабочий унёс стволы в смежную комнату. Дежурный, полноватый небритый мужчина лет 40 в мятой полосатой рубашке Выписал квитанцию на получение компенсации. Ну да, лишнего не дадут, стоимость хорошего ужина на двоих. При продаже получилось бы раза в 3 больше, даже с учётом регистрации. Чёрт с ним. Не такие большие деньги, да и на халяву вообще-то. Дальше зашли в отдел учёта транспорта, на который я рассчитывал гораздо больше. Ну тут прямо сказали: "Оставляйте заявку и зайдите часа через 3-4". Ну, верно, компов тут нет. Всё по картотекам и по проводной связи. Да, раньше, чем к вечеру, вряд ли что-то выяснит. Но заявку я всё равно оставил, заплатив положенный налог. Потом состоялся телефонный разговор с Большаковым. Трофимоич от известия о том, что я застрял в гидрострое, дикого восторга явно не испытал. Правда, и не матерился особо. Значит, как всегда, выскажет всё приличной встрече. Ну да ладно, переживём. Договорились, что я выду его в ночь с субботы на воскресенье, то есть через сутки. И то хлеб Значит, пятница у нас свободна. То есть можно спокойно дождаться результата по Хантеру. Если он будет, конечно. И спокойно вернуться завтра в вокзальный. На рынок народ точно съедется, если на болоте спокойно будет. Ну а если оказии не будет, э тогда и будем крутиться. Главное, что можно отдохнуть после такой поездочки, это очень, кстати. Время первый час, почти весь день впереди. Другое дело, что делать в гидрострое днём особо ничего. Никакой культурной программы, это вам не старые времена. Ни кинотеатров, ни музеев тут нет. Мест для нетривиальных прогулок тоже. Бары откроются ближе к вечеру, да и то это не место для Маши. В пятницу вечером народ пьёт крепко. Хотя с коленом я бы с удовольствием посидел. А пока только и остаётся снять комнату до завтра, да завалиться спать. Всё же предыдущая ночь была, как бы помягче сказать, не сильно спокойной. Если пришлось сдать в дежурный отдел при мэрии, небольшой укреплённый кабинет слева от входа. С длинностоловом по городу расхаживать не принято, как и у нас в вокзальном. Но это ладно, это обычная практика. Дежурка работает круглосуточно, хотя, конечно, ни один нормальный человек на ночь глядя за стены не полезет. Вариантов с ночёвкой тут не так много. Если отбросить пафосное, вроде бы бывшей гостиницы совершенно советского вида, но тут, считай, элитный В основном из охраны и из местных чупавцев, выглядевших как бандосы из 90-х, остаётся лишь бывшее общежитие местного ПТУ. В принципе, и тоже жильё. Даже есть люксы с душем и санузлом, выйдет вдвое дешевле, чем в гостинице. Туда и пойдём. Гостиница эконом, она же общага занимала здание примерно в километре от мэрии, расположившись торцом к одной из улочек, застроенных типовыми серыми хрущёвками. И не менее типовыми облезлыми брежневками. Население у гидростроя чуток побольше, чем у вокзального. Тысячи восемь наберётся, но всё равно. Слёзки в сравнению с лучшими временами этого городка. А потому с жильём проблем нет. Как и у нас. Ценятся дома со своей котельной, но таких тут кот наплакал. В основном всех отапливает бывший завод. Немолодой усатый вахтёр в общаге, без особого интереса, просмотрел наши документы... Неторопливо записал данные в журнал с серыми страницами, разумеется, перьевой ручкой, дал нам поставить автографы и приняв деньги, я заодно сплавил и квитанции из мэрии. Выдал ключ со старой режмной деревянной грушей. Вода чуть тёплая, но есть, сообщил он. Много не тратьте. Даже вода есть, чудо. Поднялись на второй этаж, открыв дверь, ключ болтался в скважине, какое что в прорубе. Пропустил Машу вперёд. Да, ну и отель, протянула девчонка. Общега она есть, общага. Я запер дверь по привычке, оставив ключ полуповёрнутым. Местный люкс. Две панцирные кровати у противоположных стен. Правда, застеленные стираным, хоть и ветхим бельём, аккуратно сложенные шерстяные одеяла. Вафельные полотенца на спинках вот он, признак люкса. Персональное полотенце. Такое мало где встречается. Полы из досок, крашеных, такое ощущение ещё при слове там восемьдесят третьем. Тюлевые занавески. Сторона не солнечная, но откровенно душно. Может, приличнее было бы поселить тебя в отдельную однушку? слух подумал я. Отвернёшься, если что? невозмутимо сказала Маша. Открыла дверцу стоявшего у стены старенького шкафа, заглянула внутрь, закрыла. Подошла к окну, выглянула наружу. С тобой спокойнее. Вот ведь наглая девчонка. В принципе, старик призрак правильно сказал, она мне в дочери годится. И могла бы у меня быть дочь такого возраста, если бы да неважно. Интересно, что же он такое увидел, что однозначно наше с Машей родство указал. В том, что она мне никаким боком не родственница, я уверен однозначно. Значит, в аурах что-то схожее. "Доброе ты, Маруся", рассеянно сказал я, понимая, что тему аур надо как минимум обдумать. Сдёрнул полотенце со спинки кровати, повесил вместо него куртку, в шкаф неохота убирать. Располагайся, пойду хоть немного ополоснусь. Открой заодно форточку, а то задохнёмся тут. Вода и правда была тёплой. Роскошь. Напора особого нет, душ не примешь, но смыть двухдневный пот вполне возможно. Заодно потрогал голову. Не болит ничуть, даже шишки не чувствуется. Классная всё же штука это, зелье обратно. Жаль не купить впрок. Когда я вернулся, Маша валялась на кровати, скинув давно уже потерявшие приличный вид кроссовки и бросив на тумбочку изголовье Юркин дождевик и мой свитер, так и остававшиеся у неё с ночёвки в вагоне. Жаль смартфона нет, с сожалением сказала она. Сейчас бы в интернет. Интернета тоже нет, в тон ей ответил я. "Увы. Слушай, Маша опёршись на руку, легла на бок. А что тут вообще люди делают, когда у них время свободное? Бухают, машинально ответил я, оставив свои бирцы у кровати. Маша попала в больное место. На самом деле, большинство именно этим и занимается. И как я сам не докатился до того, чтобы пить большой вопрос. И всё? Азартные игры, карты, кости, рулетка, бои. Я понял, что начинаю злиться. По инерции хотел ещё добавить трахаются, но понял, что в сложившейся обстановке это будет не совсем прилично. Особенно с учётом разницы в возрасте. «Авантюры устраивают!» По лицу Маши было не понять, как она относится к сказанному, и я внезапно успокоился так же быстро, как стал заводиться. «А ещё книги читают», — добавил уже более миролюбиво. «Многие поделками занимаются, учатся руками работать, строительство. Многие вообще учатся, пытаются что-то новое узнать. Так что, Маша, тут и без интернета можно найти, чем заняться. Тем более и мир-то толком не изучен». Это тебе не две тысячи десятые там. Я сел на кровать поглубже, перся спиной о стену, оказавшись как раз напротив Маши. Вот так, Маруся, так что думай, куда податься в свободное время, раз работу тебе уже пообещали. А бегать по лесам и стрелять нечисть — это не для всех подходит. А мне почти понравилось. Криво улыбнулась девчонка. Да и мне понравилось, что живым выбрались. Ладно, Маруся, вздремну я немного и тебе советую.